Я пропала. Страдала я, когда меня отпустил гриб и выяснилось, что до сессии и международного экзамена остались считанные дни. «Только не вешайся!» предупредил полугном, подсовывая свои конспекты. «Учи!» «Я не могу выучить сразу столько! Не могу!» «Через не могу!» — отрезал Отто. «Только не вздумай опять заболеть, а то я тебе голову откручу и скажу, что так и было. Законсервированная она больше болеть не будет». Я села за учебу, проклиная грипп, свой хилый организм, экзамены и весь мир в целом. Все пропало. «Разве что мне очень-очень повезет с билетами на всех экзаменах. Но даже госпожа Удача не могла мне в этом поспособствовать. Слишком уж это неосуществимо». Вечером навестить меня пришла Элиса. «Чего ревешь?» «Я не реву. Это у меня мозги так вытекают. От усилий». Элиса выслушала рассказ о моих злоключениях и сказала. «В принципе, твоему горю можно помочь». «Если это для тебя очень важно?» «Куда уж важнее», – мрачно заметила я. «Можно вызвать халяву», – сообщила Элиса. «Только в том случае, если это действительно очень важно. Это черная магия. Важно. Мне сейчас наплевать. Пусть это будет призыв о помощи хоть самого юшки. Мне необходимо блестяще сдать этот международный экзамен. Да и сессию нужно сдать хорошо». Только разве магия такого рода не запрещена на экзаменах любого уровня? Э, э, тут все не так просто. Это заклятие не отслеживается, даже если ты будешь защищать докторскую диссертацию перед всеми архимагами королевства. Его придумал один талантливый маг специально, чтобы экзамены сдавать. А почему я до сих пор об этом заклятье ничего не слышала? Потому что оно запрещённое и вычеркнуто из всех источников. «А ты его где взяла?» «А ты вспомни, из какой я семьи?» – рассмеялась девушка. «Нашла в одной из старинных книг моего отца и переписала себе на всякий случай. Видишь, пригодилась». «Как ты думаешь?» – спросила я, пока мы шли к общежитию Элисы за заклятием. «Ирга его тоже использовал?» «Не думаю», – покачала Элиса головой. «Слишком он для этого правильный». «А ты, значит, нет?» «А ты?» – рассмеялась сестра некроманта. Мы, понимающе переглянулись. Заклятие оказалось довольно сложным. Два дня я собирала необходимые материалы и запасалась силой. Полночь перед экзаменом застала меня в гаю влюбленных, где на большой поляне я разложила по кругу дары халяви. Бутылку лучшего эльфийского пива, брусок хьюдорского шоколада, новые карандаши с позолотой и толстенную книгу «Сборник непристойных анекдотов». Как ни странно, последнее раздобыть было легче всего. Глубоко вздохнув, я закричала, стараясь выдыхать вместе с криком магическую энергию. «Халява, приди! Халява, приди! Халява, приди!» На меня пахнуло холодом, и из темноты вышла невысокая, разовощекая девушка в темном, И очень простом платье э -э -э? озадачилась я звала я халява девушка окинула взглядом разложенные предметы улыбнулась и дары исчезли номера билетов желаемые вопросы я торопливо бросила в сторону халявы листочек с предварительно выписанными данными бумага моментально исчезла через мгновение исчезла и халява Я была слегка разочарована простотой совершившегося действа. Все-таки черная магия. Я думала, что будет что-то более грандиозное, с искрами, вспыхивающими огнями, страшными завываниями. Международная сертификация прошла блестяще. Попавшиеся мне билеты на экзаменах во время сессии также не оставили сомнений, что халява действует. И вот последний экзамен сдан. После вечеринки в честь окончания сессии я растянулась на кровати с чувством выполненного долга. Завтра нам с Сотто предстояла встреча с Бефом, на которой, я была в этом уверена, он даст похвалит. придававшись сладким мечтам, Я пролежала довольно долго, прежде чем сообразила, что сон так и не пришел. Списав все на нервное перевозбуждение, я поплелась к буфету. Стараясь не разбудить мир на сопящую лиру, поискала молоко. Горячее молоко с медом – проверенное средство от бессонницы. На этот раз не сработало. До утра я перепробовала все, считала просто овец. Овец, прыгающих через забор, овец спаривающихся в разнообразных позах, ничего не помогло. Что делать, я не знала, потому что никогда не страдала бессонницей. Более того, что бы ни случилось, всегда быстро засыпала. Отто утверждал, что это потому, что моя совесть тоже спит крепким сном, пробудиться от которого ее заставить практически невозможно. Навстречу к Бефу я пришла с красными от недосыпа глазами и раскалывающейся головой. «Хорошо, погуляли!» – спросил Беф. «Не спалось?» – призналась я. Отто удивленно вылупился на меня, но ничего не сказал. «Попробуй на ночь почитать учебник», – улыбнулся наставник. «Зачем? Ведь сессия же закончилась!» «Рад, что присущая тебе лень никуда не делась», – сказал Беф. «А то без нее ты не целостная натура. Я думаю, читаю учебник...» «Да еще и просто так, без необходимости. Ты заснешь очень быстро!» «Наставник!» Смутилась я, понимая, что Бев прав. «И как мне это самой в голову не пришло?» «Я доволен вами», — сказал наставник, одаривая нас одобрительным взглядом и поощрительной улыбкой. «Более того, я очень доволен вами. Вы показали, на что способны». Я почувствовала, Укол не вовремя проснувшейся совести, который помешал мне наслаждаться похвалами. «Но!» – продолжал Беф. «Я уверен, что вы могли и лучше, намного лучше. Поэтому вот вам задание. Мы его разработали вместе с профессором Свингдером». «Какое задание?» – завопила я. «Каникулы же!» «А нам за это заплатят?» – спросил более практичный Отто, прочитав задание. Я так понимаю, что эти артефакты пойдут на продажу. Не заплатят, — ответил Беф, игнорируя мое возмущенное сопение. Это в рамках вашей практики. Все, аудиенция закончена. Ну вот, я так и знал, — сокрушался полугном. Нашими руками денежки себе загребают. Конечно, это же артефакты, сделанные мастерами с международной сертификацией. «Их дорого загнать можно. В рамках практики, в рамках практики!» – передразнил он Бефа. «У нас еще нет дипломов!» – напомнила я. «Официально мы не имеем права изготавливать артефакты на продажу!» «Конечно! И я уверен, что дипломы нам дадут как можно позже!» – пробурчал полугном. «Я была с ним согласна, но поддерживать не хотела, потому что чувствовала себя разбитой!» «Отто, я пойду прилягу, хорошо?» «А почему ты не выспалась?» – поинтересовался лучший друг. «Я чего-то не знаю». «Просто не спалось», – призналась я. «На нервной почве, скорее всего». «Выпью успокоительного», – посоветовал Отто. Но успокоительное не помогло. Я полежала на кровати, подумала и выпила еще полбутылки. Глаза слипались голова гудела, но сон не шел. Я попыталась читать учебник. Перед закрывающимися глазами все буквы сливались в одну, но заснуть мне не удалось. Я страдала до прихода Лиры, и как только она появилась, кинулась навстречу. «Я заснуть не могу!» «Выпей успокоительного», посоветовала целительница. «Я выпила полбутылки!» Переборщила. «Прими теплый душ, выпей молока с медом, расслабся и сон придет», – отмахнулась подруга и завалилась спать. Ничего не помогло. Утро после второй бессонной ночи застало меня, меряющую шагами общежитский коридор, в надежде так устать, чтобы отключиться. «Я не заснула», – пожаловалась я Лире, собирающейся в дом исцеления. «Да?» – она с тревогой посмотрела на меня. «Если днем поспать не удастся, вечером будем думать». Весь день я провела, как в каком-то мареве. Ближе к ужину в комнату зашел Отто, что-то спросил, но я уже ничего не соображала, способная только тихо плакать. Перепуганный полугном отволок меня в дом исцеления. «Не могу понять, почему я не спится», – призналась лира после досконального исследования меня, моей ауры, висящих на мне артефактов и даже моей одежды. «После пяти-шести дней без сна человек умирает», – вдруг сообщил полугном. Я тоскливо посмотрела на лучшего друга, уже не зная, что лучше – умереть прямо сейчас или мучиться так еще три дня. Лира привела старшую целительницу. После долгих посов руками та сказала. «За вами тянется какой-то слабый след черного заклятия. Это единственная возможная причина бессонницы». «Опять Марта шалит!» Возмутился Отто. «Очень сильный маг?» Осведомилась стелительница. «Медиум?» «Нет. Никто из выпускников этого факультета на такое не способен. Только сильный практик». Лира и Отто озадаченно посмотрели на меня. Я молчала, зная, что за след тянется за моей аурой, но признаться в этом означало упасть в глазах лучших друзей. Да уж, теперь пришлось на своей шкуре узнать, что такое бесплатный сыр в мышеловке. Я бы посоветовала вам обратиться к хорошему магу-практику, чтобы он отцепил хвост заклятия. Только потом к нам. А так мы ничего сделать не сможем. Наших сил не хватит. Даже если обратиться к лучшему целителю города. Пойдем к Бефу. Потащил меня за руку Отто. Нет. Завопила я, выдираясь. «Мне нельзя к Бефу!» «Ты!» – заорал лучший друг, прижимая меня к стене и упирая мне в грудь палец. «Ты во что опять вляпалась? Куда тебя на этот раз занесло?» «Вот-то!» испуганная Лира попыталась оттащить разъярённого полугнома, но легче было сдвинуть с места скалу. «Ты же её так убьёшь!» «Какая разница!» «Сейчас она дуба даст или через три дня!» «Ну, — сказала Лира неуверенно, — я бы могла продлить ее жизнь!» «Разве это жизнь?» — расплакалась я. «И вы еще ругаете, вместо того, чтобы поддержать!»